Глава двадцать ш е с т а Лавирую между толп пассажиров. Все шумят, гомонят и будто специально мешают мне. А я, между прочим, опаздываю. Скидываю руку, г л я н у т ь на часы. Но вспоминаю, что они разрядились перед самым вылетом. Пришлось бросить их в чемодан в надежде, что заряжу по прилёте на курорт. А ещё мне холодно в шортах и топе. Дёрнул же, чёрт, переодеться прямо в туалете аэропорта. но уж очень сильно мне хотелось побыстрее скинуть с себя джинсы, куртку и лететь налегке, только с сумочкой и з ручной клади. Бросаю взгляд на табло. Регистрация на мой рейс скоро закончится, потому бегу к стойке без оглядки. Успеваю в последние пять минут. Улыбчивая сотрудница авиакомпании взвешивает мой чемодан и сообщает, что места остались только в хвосте самолета. Меня устраивает, лишь бы долетели. Девушка кивает, отдаёт документы и посадочный талон. Я спешу дальше. Нужно быстрее пройти все контроли и попасть в зону вылета. Где-то на излёте взгляда замечаю ещё одного опоздуна. Старенький дедок в очках, наполовину лица, в сером костюме. Он о чём-то ругается с девушкой у стойки, но мне уже неинтересно. Бегу дальше. Таможня пройдена. Я допиваю кофе из одноразового стаканчика, поглядывая на взлетную полосу и множество самолетов у терминала. Есть особая романтика смотреть за этими машинами-гигантами и гадать, на каком именно полетишь. Вокруг скапливается все больше людей. Это пассажиры моего рейса подтягиваются к выходу на посадку. Становится еще более шумно. Пищат дети, шумные тетки перекладывают какие-то вещи из сумок. Когда объявляют о пятиминутной задержке, Гомон перерастает в возмущение. Особенно сильно негодует тот старичок, который пришел следом за мной. В отличие от многих, он, как и я, летит налегке. Никаких огромных рюкзаков, колясок, только тонкий дипломат и планшет под мышкой. «Заткнись, дед!» — не выдерживает кто-то из толпы. Я слышу гнусный хохот от двух парней моего возраста. Они явно тоже летят на отдых. Это видно по расслабленному виду и банком энергетика в руках. Не кипишуй, все полетят. Имейте уважение, молодой человек. Я академик, заслуженный ученый. н о б е л и начинает старик, но его голос тонет в объявлении о начале посадки. Никому не интересно, кто там и что заслужил. Все бегут к сотрудникам, пропускающим к заветному трапу. А я кривлюсь, глядя на всех торопливых, потому что смысла давиться у входа нет никакого. Самолет раньше положенного все равно не улетит, поэтому иду в числе последних. Не привыкли спешить, раздается смутно знакомый голос позади. Оборачиваюсь, вижу длинноволосого брюнета с острым взглядом лет тридцати. На нем старинный черный костюм, будто украденный из костюмерных фильмов про старую Англию. И что самое странное, у мужчины совершенно пустые руки. Ни документов, ни билетов. Не привыкла. Отвечаю, испытывая странное ощущение неправильности, будто что-то не так, как должно быть. Нервно дергаю плечом. А у вас тут забавно, продолжает диалог незнакомец. Не думал, что когда-нибудь увижу нечто подобное. Ничего ему не отвечаю. Странный он, псих какой-то. Подхожу к стойке, у л ы б ч и в о стюардесса, ь проверяет паспорт и посадочный талон. Разрешает пойти дальше, я спешу к выходу, замечая краем глаза, что странный мужчина, как приклеенный, следует за мной. Он просто скользнул в турникет без всякого билета. «Эй!» — скрикиваю я. «Зачем вы его пропустили?» Но меня будто не слышат. с т ё р д ы продолжают проверять последних пассажиров, да и меня ноги несут вперед. Становится жутковато, потому что тело будто не слушается. н е хочется убежать, в груди поднимается страшное ощущение, что на борту произойдет что-то жуткое, и мне совершенно не хочется ни на какие юга, только подальше отсюда. Но ноги шагают вперед, а мужчина продолжает преследовать. Я не могу даже обернуться, но спиной ощущаю, как близко он движется позади. «Не паникуйте, Анна», — слышу его голос. «Это всего лишь воспоминание. На самом деле меня тут нет». «Но вы есть», — спорю я. «Отойдите немедленно!» «Не могу», — отвечает голос. «Мы в каком-то роде связаны. В каком-то роде я оторву вам голову, когда смогу обернуться, — негодую я. Немедленно отодвиньтесь, на два метра!» Слышится наглый смешок, и голос исчезает. Я оборачиваюсь, и никого не вижу, только пассажиров. Ноги все так же несут вперед. Я захожу в «Боинг», уже другая стюардесса указывает мне в конец самолета. Где-то там мое место. с ч и т а й ряды, проталкиваюсь в хвост, пока, наконец, не достигаю последнего ряда. Закидываю свою сумку наверх, сажусь в кресло и сразу пристегиваюсь. В руках теперь до да, одинокого пусто. Мелькает мысль, что надо было записать в телефон какой-нибудь фильм и посмотреть в полете. Но я тут же о ней забываю. Ко мне запыхавшись, подходит тот самый старик с дипломатом. Его место сразу за моим. Приходится подняться и пропустить. А еще помочь с поклажей, запихнуть чемоданчик к моей сумке. «Спасибо, девушка», — благодарит он, присаживаясь на свое место. «А то никакого уважения. Пересадили на другой рейс». Он начинает рассказывать историю о том, что должен был лететь в бизнес-классе еще вчера на научную конференцию по физике. Но из-за погоды рейс отменили, а ему пришлось довольствоваться вот этим. Я слушаю в полуха, изредка кивая. В итоге до старика наконец доходит, что слушатель из меня так себе, и он умолкает. В отличие от меня, он летит со своим планшетом. Когда самолет взлетает, я краем глаза вижу, что он отключает интернет и листает на экране какие-то статьи. В них множество схем, непонятные мне закорючки формулы, и я опять теряю интерес ровно до взлета самолета. Борт немного трясет, Я вцепляюсь в подлокотники, и откуда-то сверху опять раздается голос. «Мне очень-то безопасный транспорт, в повозке надежнее». Я вскидываю голову и опять вижу того мужчину-незнакомца. «Сядьте!» — шеплю я. «Вы с ума сошли! Нельзя стоять в проходе!» «Мне можно!» — улыбается он. Борт опять дергает, но мой собеседник даже глазом не ведет. Не видят его и бортпроводницы, иначе почему до сих пор не сделали замечания? Наконец высота выравнивается, тряска заканчивается, и пилот разрешает отстегнуть ремни. Но я не тороплюсь. «Кто вы такой?» — спрашиваю у стоящего надо мной. «А вы не помните Рье?» — вопросом на вопрос отвечает он. «А должна? Если сейчас же не уйдете, я сдам вас с т ю р д о м «Нехорошо так со своим женихом», — усмехается Брюнет, «а я делаю вывод, что он точно психопат». Уже собираюсь позвать на помощь, как самолет опять начинает дрожать сильнее, чем при взлете. Я поворачиваюсь к старику, сидящему рядом. Тот бурчит себе под нос что-то про неумех пилотов, турбулентность, и что на борту любой атеист поверит в Бога. Старик все говорит, а я вижу дымку, возникающую вокруг его силуэта, словно дым. В памяти всплывает жуткое знание о том, что самое страшное на борту самолета — это пожар. И уже хочу закричать, но тут самолет опять начинает мотать. Да так сильно, что дымка, словно смещаясь в пространстве, перекидывается на меня, сгущается, а следующий миг перед глазами все плывет. Борт исчезает, я падаю в пустоту, стены которой состоят из плотной беспросветной субстанции. Мне дико страшно, я пытаюсь кричать, но не слышу своего голоса. Кажется, падение продолжается целую вечность, пока внезапный свет не врезается в глаза, а мое тело — в каменную стену. з а к а у л о к холод, пристань, новый мир. Я открываю глаза, резко вскакиваю и вижу над собой Бетфорда и Рекшера. «Проснулась ли торгичка?» — заявляет Крестов. Весь его вид говорит, что он зол, раздражен. Но вот говорит он, будто с облегчением. Напугала Дарурков. Кто в здравом уме ест концентрированный мед? еще дешево отделалась. Всего два дня проспала.